Глава 36. О почтении к родителям. К моему облегчению зарядившие дожди и осенние распутицы подарили мне несколько недель передышки. Я чувствовала себя уже очень хорошо, поэтому забрала Амалу и вернулась в свою квартирку. А следом и к работе дела вдруг пошли в гору. Как я и ожидала, Сплетни и слухи о моем настоящем имени разлетелись по Большеграду, как желтые листва под порывами холодного ветра. И весь город немедленно захотел взглянуть на княжную прачку. Но просто так заходить им совесть не позволяла, и любопытные южане приносили мне всякую ерунду на чистку. Старые блузки, платки, перчатки и чулки, скатерти, салфетки, Расшитые петухами рушники. Я сначала стеснялась брать деньги за мелкую работу, но потом поняла, что у меня неблаготворительное заведение. За одну серебряную монету дают 10 медиков, а 100 серебряных можно поменять на золотой. К тому же дел стало так много, что мне пришлось искать помощниц. Одна женщина, вдова, кстати, настоящая, а не как я, теперь сидела за конторкой, записывала новые заказы и выдавала готовые. А вторая девица помогала выводить пятна. Магии на всё уже не хватало, и я вспомнила проверенные методы — сода, зола, горчица. В кухне теперь кипела вода в котле, стоял пар с толбом, на верёвках висели рубашки и юбки. Меня почему-то не вызывали в полицию, хотя я этого ждала. Однажды я попыталась сунуться сама, но была вежливо выставлена прочь. А ведь мой сосед был в сговоре с революционерами, он укрывал их в своей цирюльне. Но кто меня слушал? Впрочем, вскоре тело мэтра Люберского было найдено в одной из городских канав и пролежало оно там не меньше недели. Меня это происшествие не возмутило нисколько. Добрых чувств я к покойнику не питала. А как позже оказалось, своевременно скончавшись, он оказал мне неплохую услугу. «Милочка, мы выкупаем цирюльню», — радостно объявила мне Шанская, в один непогожий день заявившись в прачечную. Я кивнула. У меня тоже мелькала эта здравая мысль. Я даже попросила Альмиру узнать у своего отца «Как правильно это все оформить?» «Непременно выкупаем. Я уже договорилась об этом с головой», — радостно улыбнулась я. Увидеть потрясенное и возмущенное лицо Береники Силовны было истинным удовольствием. «Как успела? Там же еще три месяца наследников искать будут», — кисло спросила аптекарша. Альмира помогла. Она всё же дочь головы, я уже внесла задаток. На всякий случай промолчала, что деньги взяла в долг у Альмиры и Ольги. Мы втроём крепко подружились в последние дни. Какая быстрая, а ещё княжна! Разве это недостаток? Кстати, я бы хотела и вашу долю выкупить. Не сейчас, конечно, позже. Я оглянулась на двух тёток что зашли следом за Шанской, а теперь внимательно слушали нашу беседу и потянула аптекаршу за рукав. «Травяного чаю не желаете?» Я купила на днях горный чебрец, свежайший сбор этой осени. Шанская тяжело вздохнула, но в кухню прошла и чай пила со мной. Все орехи у меня слопала и шоколадом не побресгивала. Разговор у нас состоялся серьёзный и местами неприятный. Да, Береника Силовна мне очень помогла, но ситуация изменилась. Я больше не нищая вдова. У меня в Пригорске счёт в банке имеется. Да и какая-никакая доля в наследстве есть. Пока. А о наших с отцом разногласиях шанской знать не обязательно. К тому же прежний договор считать действительным уже не выйдет. Никакая я не Марта Плетнёва. Словом, я её уговорила. Мы подписали новый договор. Половину прибыли я отдаю Шанской ещё год, аккурат до следующей зимы. Разумеется, она немало на мне наживётся, так и я в накладе не останусь. А после половину здания я выкупаю, причём за справедливую цену и остаюсь единоличной хозяйкой прачечной. Мы ударили по рукам и заверили договор в ратуше. Правда, тут же выявилась небольшая проблема, ведь и патент был выдан Марте, а не Матильде. Но поскольку уровень магии у меня не поменялся, а обстоятельства, голова, не без давления со стороны единственной и очень несчастной своей кровиночки, щел существенными, Мне его за небольшую доплату переделали, быстро и без всякой глазки. Мне нравилась моя жизнь ровно до того момента, как в прачечной не появились родители. «Госпожа Снежина, там вас желает видеть сердитый господин», заглянула в рабочий зал Марика, моя помощница. «Очень сердитый. Скажи, чтобы приходил после обеда, я занята». Отмахнулась я, убирая мокрые волосы со лба. Я чистила ту самую Альмерину шубу и, клянусь, больше я на это не поведусь. Пусть новую шьет. Ее отец вполне может это позволить. Да где она только смолу умудрилась найти? Дознаватель, что ли? Он говорит, что князь. Озеров? Нет, озеро я знаю, это другой. Высокий такой. «Черный?» Я немедленно распрямилась и выдохнула. «Вот и кончилось мое спокойствие!» «Я уже иду, закрой двери, повесь табличку, что мы сегодня не работаем, и иди домой!» «Как же я вас тут брошу? Считай, что у тебя выходной!» «Отдохнешь, проведешь время с детьми, а оплата сохранится!» Марика тут же оживилась и сбросила фартук а я вышла в приемную. Отец, пожалуй, постарел. Я не видела его почти пять лет, и за это время он сделался совершенно седым. Плечи опустились, узкое лицо еще больше заострилось. Одетый по-северному роскошно, в тяжелый черный плащ с меховым воротником, он выглядел жалко и уныло. На улице-то опять шел проливной дождь, а зачаровывать одежду от влаги князь снежен не умел и учиться не желал. Матушка за его спиной показалась мне бледной и молчаливой тенью. Она даже не посмела меня обнять, только впилась взглядом, убеждаясь, что я жива и здорова. — Так это правда? — сурово провозгласил отец, дернув рукой. — Он нынче без трости, и стучать по полу ему было нечем. «Моя дочь в служанках!» Я поправила белоснежный фартук и чистейшую косынку, маг я или кто, и покачала головой. «Я не служанка. Я хозяйка прачечной. Сама зарабатываю на жизнь, милостыни не прошу ни у кого и приказы ничьи не выполняю». «Немыслимый позор!» «Глупости! Нет ничего позорного в честном труде!» Отец покраснел так, что мне показалось, что его сейчас хватит удар. Глаза его почернели. «Так ты такая же, как твои братья!» Я воспитывалась с ними в одной семье. Раньше я никогда не смела перечить отцу. Я его любила и боялась до дрожи, но теперь все изменилось. Я убила человека. Чего мне теперь бояться? «Немедленно!» — выдохнул отец. — Прямо сейчас ты едешь домой. — Зачем? — Ты моя дочь. — Но не собственность. Мне двадцать пять, а не шестнадцать. Я никуда не поеду. Я заставлю тебя силой. Попробуйте, потащите меня за волосы на улицу или спрячете в телегу сеном, как это сделал Ратмир. Отец вдруг замолчал и сутулился, отворачиваясь. Вперёд выступила мать. Она тоже была промокшая и грустная, и, кажется, исхудала и стала ниже ростом. Мне было её жаль. «Милая, я так рада, что ты в порядке», — прошептала она, раскрывая объятия. Поколебавшись, я шагнула ей навстречу. «Знала бы ты, как я плакала по тебе». И только то, что тело твоего так и не привезли домой, вселяло в меня надежду, что ты жива. Она вся задрожала, а я вдруг увидела, что уже выше и крепче нее. — Раздевайся, ты вся промокла, — шепнула я. — Сейчас я заварю чаю. — Отец, снимайте плащ и вешайте на манекен, я быстро высушу. Как ни странно, они оба послушались. Покорно разделись, прошли в кухню, узялись на я качая головами и оглядываясь. На лице матери отражалось любопытство, отец же недовольно кривился. «Или ты едешь с нами, или я от тебя отрекаюсь», — нестерпел он. «Воля ваша, я теперь умею жить самостоятельно, и, кстати, у меня есть ребенок, я теперь не одна». Слышал я уже о твоей сиротке, что ты забрала. Я затаила дыхание. Может, и вправду вернуться в родной дом на север? Если отец предложит хорошее будущее для Амалы... Ничего дурнее ты придумать не могла, дочь пьяницы. Мы отдадим ее в приют, где самое место таким, как она. Синегорские. Удочерили сиротку несколько лет назад, — робко напомнила матушка. — И к чему это привело? Отец все же ударил кулаком по столу, опрокидывая нетронутые чашки, и сына отпустил. А потом наши дети тоже захотели быть свободными. Малыш в детстве пароли. Если я еще и эту оставлю на юге, Мне всю жизнь это при дворе припоминать будут. Я прищурилась. В груди разливалась боль. Он приехал не для того, чтобы увидеть меня. Ему нужно оправдаться хоть как-то. Сыновья оказались негодными, но дочь могла бы исправить ситуацию. «Вы, наверное, мне и мужа уже присмотрели?» — холодно спросила я. «Разумеется!» Второй княжич Синегорский недавно овдовел. Жена от родовой горячки померла. Ты же хотела стать Синегорской. Вот, в самое время. Я уже переговорил с ним. Завидной партии. Он теперь наследник всего родового капитала. И ты тоже наследница. Поэтому не спорь и собирай вещи. Кому ты вообще нужна тут с твоей-то репутацией? Наверное, я побледнела, дышать стало трудно. Отец бил в заведомо больное место, он не мог этого не знать. Еще год назад я бы заплакала, бросилась ему в ноги и умоляла бы о прощении и милости. Замуж бы он, насильно меня не выдал, так просто пугал. Но слышать это сейчас я была не в состоянии. «Пошел вон отсюда!» — сурово сказала я, поднимаясь. — Я с тобой никуда не поеду. И вообще, я сама от тебя отрекаюсь. Ты мне больше не отец. — Рехнулась? — зарычал старик. — По законам севера? — Да по всем человеческим законам я не твоя собственность! — крикнула я. — Я взрослая женщина. Я маг седьмого уровня. У меня есть патент и собственное дело. Мне не нужно твое наследство, и одобрение твое больше не нужно. Я сама себе хозяйка.